Глава 24 До появления Лестера Холстона мое пребывание на кухне было вполне комфортным. Тепло и пахнет вкусно. А еще я могла полежать и подремать. «Где Леса раздался громкий строгий голос, который я сразу же узнала. «Так, господин, она за печью, почивает», ответила растерянно Жоржетта. «Ваша матушка приказала дать ей лучшее место и накормить от души. Все сделала, как было велено. «Так идите же и разбудите!» — приказал Джером, и даже не видя его, я поняла, насколько золгородоправитель. «Я уже проснулась», — выйдя из-за печи, довольно буркнула я. «Прекрасно! Следуйте за мной!» — все так же хмуро потребовал аристократ. «Ну уж, дубки!» — сложив руки на груди, недовольно прищурилась. Смерив парня острым взором с ног до головы, заявила. «Мне и тут хорошо. Если хотите что-то сказать, можете не стесняться жаржеты и вещать прямо здесь». Холсон сначала сильно удивился, а потом, резко подойдя ко мне практически вплотную, навис надо мной и замер, вглядываясь в мои глаза, пристально так, не мигая. «Возможно, вы правы, и лучше поступить ровно так, как вы сказали», вдруг объявил красавчик и, резко от меня отвернувшись, громко произнес. «Ну-ка, созовите сюда всех домашних». А я стояла почти не дыша. Аромат его парфюма, едва уловимый, с нотками древесины и еще чего-то пряного, какой-то восточной специи, привел меня в тихий восторг. И Джерому эти духи подходили идеально. И его серые грозовые глаза словно смогли заглянуть в самую мою душу, заставляя дыхание сбиться, а глупое сердце ускорить свой бег. Суета, воцарившаяся после слов хозяина дома, Просто ошеломляла, и буквально все пришло в движение. Кто-то куда-то побежал, кто-то кому-то что-то говорил. Откуда-то из коридора послышались голоса. Я даже вычленила один весьма знакомый — госпожи Миранды Холстон, матери Джерома. Через четверть часа вполне прилично габаритов кухня вдруг стала тесной. У большого камина замерла с высокомерным выражением на лице Миранда. Рядом с ней, опустив глаза в пол, пристроилась Шарли. Чуть поодаль, испуганными сурикатами, застыли леса Алория и они. У дверей, как набившейся сельди в бочку, широко открытыми глазами, прижимаясь друг к другу, разместилась разношерстно одетая компания обоих полов. Наверное, это слуги. Вон тот садовник, поодаль конюх. Тех двоих идентифицировать по роду деятельности я так и не смогла. Возможно, разнорабочие. и окна со своим маленьким воинством притулилась кухарка Жоржетта и молоденькие служанки, одетые в темные платья с бордовыми передниками и в серых чепчиках на аккуратно уложенных в тугой пучок волосах. Все смотрели на Лестера и на меня. Выражения их лиц были приблизительно одинаковые, разве что госпожа Миранда не скрывала своего холодного неудовольствия от происходящего, но, нужно отдать ей должное, она терпеливо ждала, что скажет им ее сын. «Прошу внимательно меня послушать. Повторять не буду, а в случае ненадлежащего исполнения указаний будете немедленно уволены». Его слова вызвали волну страха. Я видел шок на лицах людей. «А круто парень начинает. Интересно, он в делах руководства городом такой же бескомпромиссный?» «Моя невеста Лесса Мелис. Прошу отнестись со всем уважением и вниманием. Лессу слушать так же, как меня». Краем глаза я заметила, как Миранда чуть не задохнулась от этого известия, и тут я вполне могла ее понять, какая-то безвестная ей девица и сразу в дамке в ее собственном доме. «А в мое отсутствие», — тем временем продолжал молодой градоправитель, делая вид, что не замечает неестественно побледневшее лицо родительницы, «она главная в доме, ее полномочия равны полномочиям госпожи Холстон». Народ заторможенно кивал, явно ничего не понимая. Впрочем, и я ничего не уяснила. Зачем ему все это? Но где-то в глубине души я чувствовала удовлетворение. Как же я устала от того, что ко мне кто ни попадя относится как к незначительной детали в интерьере. Есть я, нет меня, всем глубоко фиолетово. А сейчас что-то неуловимо модифицировалось, и эти перемены неизвестно к чему могли привести. Но время все расставит по местам, пока же работаем с тем, что есть. «Вопросы?» — вскинув четко очерченную темную бровь, бросил напоследок Джером. «Нет? Тогда все можете быть свободны. Жоржетта, ты тоже выйди ненадолго. Матушка и Шарли, задержитесь!» — отчеканил он и сложил руки перед грудью, ожидая, когда народ покинет кухню. «У меня есть вопросы!» — стоило нашему веселому квартету остаться без лишних ушей, первой заговорила я. «Спрашивайте, Мия». Устало вздохнул парень, подтянул к себе табуретку и присел у стола. Даже взял в руки булочку и, никого не стесняясь, откусил румяный бочок. «Прошу прощения. Голод, сами понимаете, не терпит пустоты». «Приятного вам аппетита, Джером». «Ну, раз уж он меня называет просто по имени, то и я имею полное право поступать точно так же». «Первое. Когда вы выделите мне отдельный дом?» После моего вопроса Миранда реально чуть не подавилась своей слюной. Ее лицо из бледного стало синюшным, и я даже на миг испугалась, как бы ее удар не хватил. Но нет. Шарли подсуетилась и усадила мать на стул и напоила водой. «Дом?» – просипела женщина, отдышавшись и чуть отойдя от первого шока. «Да, по договору я должен обеспечить лесу Ли с отдельным жильем», – спокойно кивнул Джером, после чего снова посмотрел на меня. На этим вопросом уже работают. Думаю, через день или два вы переедете от нас в отдельное жилье». «Где Гара и Краси?» «С ними сложнее. Я отправил запрос на смягчение приговора. Жду ответа от королевской канцелярии. Потребуется около пяти дней. Потерпите. Если чиновники откажут, ничем более вашим друзьям я помочь не смогу». Мне ничего не оставалось, только как благодарно кивнуть. Мама, Парень, прищурившись, посмотрел на Миранду. «Лесса Мия, пришедшая из-за Она из другого мира. В обмен на свое желание, которое она озвучит королю, я обязался помочь ей обустроиться в этом мире». «Пришедшая?» – прошептала та. Вся спесь и высокомерие покинули ее прекрасное лицо, и теперь передо мной сидела измученная жизненными и не самыми приятными, по всей видимости, обстоятельствами женщина. Желание? То есть... Ты все правильно поняла. Я хочу вернуть утраченное нашей семьей и отправить вас жить в столицу, чтобы вы погрузились в водоворот привычной вам среды. Балы, театры, конные прогулки, званые обеды. Это возможно? В глубине ее глаз я заметила огонь предвкушения. Она все, что перечислил Джером, тут же представила, и воодушевление мгновенно проявилось на ее прекрасном лице. «Да, поэтому будь добра, отнесись к Мии со всем уважением и вниманием. Если вопросов у вас более нет, поступим так. Шарли, моя невеста временно поживет в твоей опочивальне. Дополнительную кровать поставит сегодня же». «Хорошо», — кивнула девушка, сверкая на меня любопытными глазищами. «Ваши вещи, Мия, будут перенесены к Шарли. Вы можете обе идти. Впрочем, мама и ты тоже». «Да-да, сынок». закивала Миранда и степенно поднялась. Весь ее облик буквально кричал о едва сдерживаемой радости от только что услышанного. Еще бы! Очень скоро она сможет вернуться в столицу королевства, блистать на балах и выгодно выдать дочь замуж. Как-никак семья Холстонов имеет длиннющую, как хвост кометы родословную. А мне ничего не оставалось, как пойти на выход из уютной и такой теплой кухни. Надоел холод. Наверное, я наелась этого снега на несколько жизней вперед. Думать, что нынешнее может оказаться короткой, совсем не хотелось.